В противном случае у тебя не будет никаких шансов. Они просто тебя раздавят. Ты обязан доказать, что с тобой нужно считаться. Да, задумчиво сказал Касимов. Семен, ты слышишь, что он говорит? Крикнул он сидевшему на переднем сиденье рядом с водителем начальнику своей личной охраны. Конечно, слышу. Сумеешь организовать достойную встречу гостям?